Глава шестая. Сафар. Милорд Ратмир. Чуть больше месяца назад. «Докладывай», — строго произнес могучий моллец с темно синей кожей и непроницаемо черными глазами. Каждый раз, когда Ратмир разговаривал с верховным правителем, его охватывало необычное благоговение. Дело было в специальных препаратах, ускоряющих мыслительную деятельность, которые разрешалось применять исключительно высшему совету, Впрочем, так было только на бумагах. На самом деле весь запас сафара доставался только правителю. А давящая аура власти и почернение глаз были лишь побочными эффектами от употребления ускорителей. Ратмир коротко рассказал о событиях последних дней розыгрыша. Немногие знали, что он находился на секретной службе и практически ежедневно докладывался самому Делмиру. Лишь несколько дней они были без связи, так как правитель был занят организацией торжества в честь десятитысячной годовщины объединения Империи. «Ну, все понятно», — коротко ответил он. «Что сам думаешь по этому поводу, Ратмир?» Несмотря на то, что Милорд был главой очень влиятельного рода, ему льстили их понебратские отношения с миром Правитель частенько спрашивал его мнение в том или ином вопросе, хотя, учитывая его интеллект, мог бы и обойтись без этого. «Знатные семьи и более мелкие игроки запуганы», — начал говорить он. «Некоторые мои агенты исчезли, а другие просто перестали выходить на связь, хотя у меня есть точная информация, что они находятся на головном дредноуте, в который, кстати, доступ мне закрыли. Думаю, нам надо стоять до последнего. Свободным расам нужен лидер, и им можете стать вы». Верховный правитель ухмыльнулся и поощрительно кивнул. «Продолжай». «Не думаю, что надтелеки действительно готовы сражаться со всеми планетами разом. Их ставка была именно на начальную разрозненность и нерешительность, эдакий блицкрик. Следовательно, если у вас получится сплотить всех вокруг себя, они отступят. Я так считаю». «Мне тоже так кажется», — согласился он. «Вот ты оповестишь Ношиха о том, что их задумка провалилась, а заодно предоставишь план, с помощью которого они смогут сохранить лицо. Детали я пришлю тебе сегодня». «Но зачем?» — не понял Милорд. «Неужели им это просто сойдет с рук?» «Ратмир, запомни, врага надо уважать. Не стоит эскалировать конфликт, когда можно обойтись без него. К настоящей войне сейчас никто не готов. Все понимают, что рано или поздно она неизбежно произойдет, но мне бы все-таки хотелось немного оттянуть этот момент». «Вы правы, Повелитель», — Милорд склонил голову. «Тогда действуй». «А после того, как все закончится, доложишься мне», — приказал он, после чего еще немного подумал и добавил, «Не провали дело, Ратмир, и тогда моя благодарность будет соразмерна твоей заслуги». Ратмир снова склонил голову, и голограмма Верховного Правителя исчезла. Осталось посмотреть, что за предложение ему предстоит всучить над телеком. В том, что на этот раз он без труда попадет на головной дредноут, милорд не сомневался. Раз Делмер сказал, что у него будет встреча, Значит, так и произойдет. Ношах с Ратмиром сидели друг напротив друга и молчали. Натилик был явно недоволен сложившейся ситуацией, ведь их задумка находилась на грани провала. Король будет недоволен, очень недоволен. Предполагалось, что все будет проделано тихо с помощью подкупов и угроз. Начинать же открытый конфликт никто пока что не собирался. Слишком большие шансы на взаимное уничтожение. Я не могу отозвать чистильщиков начал говорить Ноших. «Когда они оказываются на планете, только армия способна их оттуда убрать. Нам просто придется дождаться, пока они не уничтожат всех, и живых, и мертвых. После этого их миссия будет закончена, и они отключатся». «Знаю. Тем более искусственный интеллект уже начал просчитывать варианты ответа на ваши действия. И поверь, враг мой, он будет очень серьезным. ухмыльнувшись, ответил Ратмир. «Потому прислал на твой личный компьютер наше предложение». «Личный?» Удивился он. «Откуда ты?» «Впрочем, ладно. Я взгляну и отвечу позже». «Ответ мне нужен прямо сейчас!» Сразу отрезал молец. «Я подожду. И не надо так злиться. У вас, над телеков очень забавно шевелятся рожки, когда вы на эмоциях». Ношах сверкнул глазами, но не стал ничего отвечать. Он считал, что проучит своего давнего врага другим способом. Например, уничтожением человечества. Чтобы искусственный интеллект не предпринял, Местные псионики не смогут ничего противопоставить чистильщикам. К тому же Наттелек не представлял, что же такого им могут предложить, чтобы решить эту ситуацию мирным путем. Как объяснить зрителям появление могущественных воинов в масках? Но пробежав глазами по тексту, он от удивления вскинул брови. Что еще за второй этап? Ратмир поднялся и начал не спеша прогуливаться по кабинету Ношиха, то и дело беря какую-то вещицу и рассматривая ее. Они совершенно не интересовали Милорда, Просто он знал, насколько это действует на нервы его собеседника. «Ты сейчас же должен предоставить этот план комиссии для утверждения. Будем считать, что это некоторый неожиданный поворот в розыгрыше. Эдакое нововведение для подогрева интереса публики». «Все знают, кто такие чистильщики. Они не поверят». «Да брось, еще как поверят», — отмахнулся Ратмир. «Чистильщики — это страшилка». «Все знают, что они есть, но никто их не видел. А те, кто видел, уже никогда не смогут рассказать об этой встрече. Так что рейтинги шоу должны подняться. Комиссии понравится. «А как же игроки, с которыми мы уже... поговорили? Они будут молчать?» «Конечно, будут. Вы ведь с ними поговорили», — улыбнувшись, ответил Милорд. «Просто оповестите их о новом плане. Вот и все. Ношах немного задумался. Как ни странно, он понимал, что план был действительно хорош, и если все сделать ювелирно, он может сработать. Было бы неплохо все так преподнести королю, словно это была его задумка. Хотя нет, слишком рискованно. Король слишком умен. И если его обман раскроется, то на родную планету Ношуху лучше не возвращаться. Иными словами, игра не стоит свеч. «Хорошо. Мы принимаем ваше предложение». Ратмир улыбнулся и, ничего не ответив, вышел из кабинета. А уже спустя немного времени Ношах изложил всю суть плана Мольцев своему королю. Тот был небольшого роста, абсолютно черный и с длинными рогами, что среди их расы было редкостью. А также, как верховный правитель, он был на ускоряющих работу мозга препаратах. Но Тилик вообще не понимал, как можно было справляться с управлением десятком планет без подобного допинга. Это еще хорошо, что его научились делать, устранив побочные эффекты в виде быстрого старения. Впрочем, об этом знают только единицы. Для всех остальных планет сафар — это мощнейший наркотик, который ускоряет мыслительную деятельность того, кто их принимает, но при этом очень быстро старит его, а затем убивает. В преступном мире иногда принимают сафар для того, чтобы найти решение той или иной проблемы, только вот используют для этого какого-нибудь добровольца, семья которого находится в заложниках. Но и такие случаи все равно очень редки, так как наркотик чрезвычайно трудно достать или изготовить. Выслушав доклад своего подданного, король неожиданно засмеялся. «Значит, предложение у тебя на руках, и оно прислано на твой личный компьютер?» — спросил он. «Да». «И получил ты его именно от Ратмира?» «Да». «Тогда приступай к его исполнению», — довольно произнес король. «А потом втихую слей журналистам информацию о том, что мольцы сами предложили организовать второй этап розыгрыша путем спуска на планету чистильщиков». «Я в качестве доказательства прикрепи это самое письмо». «Но зачем?» — не понял Ношах. «До сих пор не догадался. Я хочу, чтобы все видели, как Мольцы второй раз предают своих старых союзников, решив устроить из их истребления новое шоу. Пусть все, кто сейчас склоняется к тому, чтобы встать на их сторону в грядущей войне, тысячу раз подумали над своим выбором. Но если... если другие заговорят, ведь те, кто находится на орбите, знают правду» и когда начнутся разбирательства, их свидетельские показания могут стать решающими». «Правду? Ха-ха-ха!» — -ха, рассмеялся король. «Она никому не нужна. Всеми правят эмоции. К моменту разбирательства большая часть обычных граждан будет настроена против мольцев и их низкого поступка». Решающую битву за Тверь Ратмер наблюдал на огромном экране, появившемся на месте одной из стен его кабинета. Личный помощник тоже находился рядом на случай возникновения экстренных ситуаций. Милорд до последнего не был уверен в том, что Ношах не попробует что-нибудь выкинуть. К тому же еще никто не знал, как именно искусственный интеллект отреагирует на появление чистильщиков. Именно надтилики были их создателями, как и той технологией, которая лежала в основе розыгрыша. На планету спускали техногенный вирус, проникающий в тело каждого разумного существа, после смерти которого Он вновь запускал некоторые функции организма, превращая того в кровожадного зомби. Так было с Первым миром. Но когда высшие расы осознали, что при таком раскладе у жителей планеты остается слишком мало шансов на выживание, они общим голосованием решили дать им возможность отбиться. Для этого был создан искусственный интеллект, который внимательно следил за происходящим на планете и, когда понадобится, в рандомном порядке внедрял в отдельных представителей этого мира инъекцию — Содержащую сильно разбавленную версию сафара. Обычно после ее получения у тех появлялась упрощенная версия интерфейса и небольшие сверхспособности, которые можно было развивать. Проблемы начались в третьем мире. Более подробно изучив работу собственного вируса, над телеки пришли к выводу, что он возрождает не только желание есть и убивать, но и само сознание. Только оно еле тлеет и практически отсутствует. Но если взять мертвого, который при жизни получил дозу Сафара а потом увеличить количество вируса в организме, то он сможет вернуть себе воспоминания и первоначальный вид. Ну, почти. Его органы снова начнут работать, правда, это будет не более, чем бутафория, имитация жизни. Уничтожь его сердце повторно, и он все равно продолжит жить. Натилики были в восторге от этого открытия и сразу же прозвали своих созданий немертвыми. Другие же расы пришли в ужас, посчитав это издевательством над всем живым, А на самом деле боялись появления у одной из цивилизаций мертвого войска со сверхспособностями, поэтому попробовали быстро пресечь дальнейшее создание и использование подобных существ. Но после того, как наттилики доказали, что могут управлять их телами и передали этот контроль комиссии, было решено использовать небольшое количество мертвых для зачистки планет после завершения розыгрыша. Это избавляло расы от надобности терять своих воинов. Чистильщикам ставилась задача, уничтожить живых или мертвых или вообще всех. И только по завершении своей миссии они вновь впадали в спячку. Со временем внедрили еще несколько правил. Например, развитие немёртвого не должно было превышать планку 30-го уровня. К тому же после каждого розыгрыша из всех имеющихся кандидатов в чистильщики комиссия могла забрать только 50 новых зомби. Остальные должны были быть уничтожены. Это ограничение не позволяло критично разрастись мертвой армией. А чтобы после такого ограничения немертвые могли продолжать исполнять свою функцию, для них создали предметы, усиливающие полученные способности. В общем, Ратмер нервничал, но одновременно с этим был в предвкушении. Телепатку высокого уровня уничтожили достаточно быстро, правда, при этом потеряли добрую часть собственных псиоников. В один момент Мелорд подумал, что их задумка со вторым этапом может даже не понадобиться, так как люди откровенно проигрывали. Ратмер надеялся, что необычные черные молнии, ударившие в людей, смогут изменить обстановку на поле боя, но те представители человечества просто отключились и не приходили в себя. Судя по всему, искусственный интеллект решил уравнять шансы, но только в том случае, если человечество победит в этой битве, что логично. Чистильщики-то в сражении не участвовали. И тут его игрок, Олег, смог по-настоящему удивить, Он пошел в банк и позволил влить в себя все пять способностей и множество уровней, что позволило ему стать невероятно могущественным. Правда, на очень короткий срок, который они смогли немного продлить за счет собственных разработок. Сосмир был под впечатлением от такой силы, но реакция своего помощника на увиденное заставила Ратмера лишь ухмыльнуться. Даже с нынешними возможностями Олег был лишь жалкой тенью верховного правителя, который не просто обладал всеми этими способностями, Но и был приблизительно 200 уровня, если рассчитывать его силу по системе розыгрыша. К тому же он не был ограничен во времени и не подвержен срыву. Рискованный план его игрока сработал, и люди все таки смогли обратить противников в бегство, пусть и не без доли везения. К тому же его подопечный впал в кому от перенапряжения, и когда он оттуда выйдет, было неизвестно. «С победой вас!» – захлопал в ладоши Сосмир. «Я уж было подумал, что все конец». «У меня тоже появилась подобная мысль», — улыбнувшись, ответил Ратмир. Поднявшись на ноги, он неожиданно осознал, как сильно эта битва вымотала его морально. Мольцу был необходим отдых. «Господин, а что за второй этап розыгрыша? И почему в людей ударили черные молнии?» «Сосмир, да не сейчас. Это был очень тяжелый день. Но мне надо что-то передать аналитическому отделу. Как они будут работать?» Ратмир вздохнул. Его помощник был абсолютно прав — а следовательно им предстоял серьезный разговор, после которого он наконец-то сможет отдохнуть. Тем временем где-то между Тверью и Москвой. Зомби Тарас. Что происходит? Откуда эта нестерпимая боль? И почему я в движении? Неожиданно осознал, что меня куда-то несут, Причем, судя по звукам рычания мертвецы, хотелось воспользоваться своими способностями и взять их под контроль, но малейшая попытка применить их закончилась очень плачевно. Сильнейший импульс боли прошел по всему телу, от головы и до пяток. Затем я попробовал что-то сказать или двинуть какой-либо конечностью, но результат был таким же. Я вообще внезапно понял, что абсолютно не контролирую свое тело. Более того, даже собственные мысли казались мне какими-то путанными и обрывочными. Так что, похоже, оставалось только ждать. По ощущениям, прошло несколько часов перед тем, как меня принесли на какую-то поляну. Раны от укусов продолжали ныть, но я терпел. Хотя даже если бы захотел закричать, у меня бы это попросту не вышло. Неожиданно зомби замедлились, а потом без лишних церемоний скинули моё тело на поляну. После чего моё туловище нелепо приподняли, позволяя увидеть трёх странных людей в масках и с мечами в руках. Точнее, двое были людьми, а вот третий им точно не являлся. Ну, либо он был уродом с вытянутой головой и ростом под 2,5 метра. Один из них подошел ко мне и что-то просунул в моё ухо, а через мгновение я услышал его слова. «Устройство работает, ты понимаешь меня?» спросил этот странный человек. Правда, толку от его вопросов, когда я не могу ответить. «Кайл, увеличь дозу вируса, он же не контролирует себя сейчас», подсказало существо с вытянутой головой. «Точно». Голос сидевшего передо мной человека был очень бархатистым, но при этом каким-то опасным, что ли. «Словно перед тобой хищник, готовый в любую секунду вцепиться тебе в глотку». Он открыл мне рот и закинул туда какую-то капсулу. И через пару секунд я с удивлением понял, что конечности меня снова слушаются. Поднявшись на ноги, я осмотрел свое сильно пожранное тело. Я обратился. Но почему я все помню? Неужели псионики помнят свою жизнь? Между тем Кл достал из-за пазухи маску, которая была на всех присутствующих, и протянул ее мне. Добро пожаловать в чистильщики, парень.